Меня зовут Танинкова Татьяна, я представляю саморегулируемую организацию «Перспектива». Перед нашей компанией стояла задача поиска HR-специалиста, и мы обратились в агентство SalesPark. Остались в результате, мы очень довольны сотрудничеством. Сейчас отмечу почему. Во-первых, был профессиональный внимательный подход. То есть менеджер обсуждал с нами не только потребности нашей вакансии, нашей компании, и условия для кандидата, но также и тонкости нашей корпоративной культуры, то есть нам нужен был взрослый человек, ну и так далее. Обсуждение у нас заняло всего не более часа, при этом менеджер задал достаточно большое количество вопросов, ну что помогло даже нам открыть, что действительно мы хотим от нового кандидата. Во-вторых, качественный подбор. Все наши потребности были учтены. Нам предоставляли именно тех специалистов, которые соответствовали нашим требованиям. После первых собеседований ну, я давала какую-то обратную связь менеджеру. Они также при последующих собеседованиях были уже тоже учтены, за что большое спасибо. Еще хочу отметить ответственность и сопровождение. Все договоренности были соблюдены и по оплате, и по срокам, и самое главное – это соблюдение нашего расписания в смысле назначения собеседований. Я не знаю, как это удается сотрудникам агентства Salespark, но были такие примеры, что назначено на день три собеседования, кто-то отказывался, и сотрудники находили замену. То есть мы не тратили свое время, и поиск продолжался. Подбор занял у нас около недели. Просмотрели мы 8 кандидатов. Агентство было готово предоставить еще кандидатов, но нам было более чем достаточно для выбора. В результате мы сейчас имеем HR, который уже нанял юриста. Ну а по сложным вакансиям, такие как пиар или руководители департамента, мы, конечно, будем обращаться в агентство Salespark. Очень рекомендую. Спасибо.